Людмила Райкова Сторож Глава седьмая Глеб подъехал к воротам базы с выключенным светом своего Фольксвагена. На территорию опустилась полная темнота. Даже в будке охраны не светилось ни одного огонька. За два метра от ворот он заглушил двигатель и замер в ожидании. Согласно полученной инструкции, он не может сигналить или звонить, а должен дождаться Николая, который даст новые инструкции. Сознание Глеба ворчало. Законный выходной, среди ночи, вызов по тревоге, дескать, срочный сбор боевых офицеров. Ситуация, чрезвычайная операция, секретная. А нанимался сюда простым монтером со смешным окладом. Никаких построений, военных сборов, в контракте не предусмотрено. Его офицерский навык и дух не понадобились даже в военкомате. Сказали, для фронта староват. А здесь на базе его вовсе рулит частник. Да еще какой хитромудрый. Подсуетился Подал заявку о готовности предоставить в случае необходимости свои помещения и коммуникации под военные нужды. Ни одного оружейного ящика на базу не завезли. Зато объект получил в реестре предприятий особый статус. Только он-то глеб здесь причем. Сознание вредничало, а дух подтянулся, как молодой курсант на поверке. Он ждал броска, прыжка, борьбы и победы. Страна воюет. Бывших офицеров, как известно, не бывает. Даже в запасе, там они только юридически. Каждый, по мнению Глеба, рвется на фронт, чтобы лично добывать победу и славу. По крайней мере, из его поколения шестидесятых. Они не чита нынешним молодым приспособленцам. Вот в администрации этой рядовой овощной базы, что не начальник, то не больше сорока пяти. Он готов поспорить на миллион, что ни один из них даже срочный не служил. А служба охраны возрастная. Есть в ее рядах и бывшие военные, и бывшие одноклассники Глеба. Похоже, за их спины до да бесшабашные головы и решила спрятаться армия манагеров присвоившая базу со всеми ее подъездными путями и коммуникациями. Иначе зачем подняли по тревоге офицеров? Похоже, фронт дошел и до ближайшего Подмосковья, раз кто-то объявил срочно офицерский сбор. Значит, сейчас объявят план операции, и они обезвредят врага по всем правилам ведения боевых действий. «Какие правила?» — снова заворчало сознание. «Оружие не выдавали, бронежилеты и каски тоже. Даже связь и та только при личном контакте. Партизанщина какая-то. Прибыл на срочный сбор и четверть часа затаился. Сижу как дурак. Покурить бы». Глеб пытается бесшумно открыть дверь жмет на ручку, рычажок меняет положение в ладони, но замок остается закрытым. «Дождался!» — ехидничает сознание. «Потом заменю, потом сделаю, когда будет время. Третий месяц возишь в багажнике новую ручку. Сейчас бы открыл тихонечко и выбрался без проблем из салона». Лентяй, припечатал вредный внутренний голос. Глеб с ним не согласился, но решил в ближайшее время, если выберется из боя целым, заменить ручку водительской двери и смазать и подкрутить три остальные. А потом попробовал в очередной раз нажать на рычаг. И механизм наконец сработал. Глеб выставил на асфальт ноги, и пригнулся, чтобы оставаться незамеченным. Кто знает, может, неизвестные устроили засаду с прибором ночного видения. Лучше переместиться под прикрытием автомобиля. Он, пригнувшись, выбрался из салона, оставив ключ в замке зажигания, а дверь открытой. Успел сделать четыре гусенных шага и наткнулся на чьи-то ноги. «Быстро на землю! Руки за голову!» Прошипел Колька и чем-то ткнул Глеба в спину. Кольки выдали автомат?» Подумал бедолага про себя, а вслух прошептал. «Это же я, Глеб! Ждал тебя! Решил покурить!» «Пароль!» — завредничал Колька. «Мне не дали!» — прошептал Глеб и дернул Кольку за ботинки. Мужик грохнулся рядом, громко выругался и тут же рассмотрел Глеба. «Стурил! Я тебя встречаю!» — снова зашипел охранник. «Встретил?» — злобно прошипел, поднимаясь Глеб. Гусиным шагом мужики переместились к забору, решив под его прикрытием все же перекурить. Спрятав по-пацански сигареты в кулак, Они дружно сделали по первой затяжке. И Колька принялся докладывать обстановку. На базе десант 10 человек проникли в кузове фуры и заняли подземные хранилища. Пытались взломать ворота склада с питанием для животных, но были обнаружены. Потом кто-то отключил на территории электричество. Он, Колька, объявил сбор офицеров запаса, чтобы задержать и разоружить диверсантов. «И командовать парадом будешь ты?» — решил уточнить Глеб. «Я?» — признался Колька и уткнулся взглядом в землю. «Да, демобилизовался со срочной ефрейтором. Ну и что такого? У нас целый министр обороны, просто шофер и разнорабочий. А я чем хуже?» «Всем!» — разозлился Глеб. «Сколько уже наших на базе?» «Ты первый приехал». Трое заявили, что выпили и за руль не сядут. Двое обещали подумать. «Дурак!» — не сдержался Глеб. «Двое с одним автоматом на десять подготовленных десантников. Надо звонить в полицию». «У меня телефон сел». Виновато признался Колька. Глеб заметил, как он привычным жестом поднес к губам сигарету и огонек прочертил темноту. Мимо что-то просвистело. Глеб распластался на земле, а Колька дернулся и сполз по забору. Сигарета продолжала клеть в его руке, а широко открытые глаза смотрели в темноту забору выпустили пулеметную очередь, и Глеб услышал грохот танка, который, долбя дорогу, двигался на штурм ворот базы. «Сейчас сомнет мой «Фольксваген», — пронзила мысль, и Глеб метнулся к машине. Юркнул в салон и, запуская двигатель, подумал, что Кольки он уже не поможет, а машину с пути танка убрать должен. В темноте он переместил свой посад на стоянку у старых ворот. Глянул в зеркало заднего вида. Глеб надеялся рассмотреть танк, но увидел на заднем сидении сторожа. «Тоже мне вояки!» — проворчал дед. «Аф!» — подтвердил пес. «Ты как здесь?» «Стреляли!» — спокойно ответил старик. Свет вспыхнул внезапно. Настолько, что Глеб зажмурился и интуитивно согнулся, стараясь, чтобы его силуэт в машине не обнаружили. Дед потянулся между сидениями и мягко коснулся запястья правой руки. Потом голосом Мани спросил, что болит. — У меня ничего. У Кольки теперь тоже. ряд сменился. Теперь Глеб лежал, согнувшись на кровати, а с огромного экрана прямо на него двигался танк. «Господи, приснится же такое!» — облегченно вздохнул он. Но Маня уже закрывала дверь кухни. Ее дома постоянно держали закрытой, чтобы запах сигаретного дыма не расползался по всей квартире. На кухне они ели и пили, и курили. Святое место, где легко было расслабиться, поболтать, помолчать. В Латвии у них таких мест было несколько. Летом можно было курить и отдыхать на одной из четырех веранд или на качелях в саду. Зимой кофе с сигаретой допускалось в гостиной у камина. И также на веранде в кресле-качалке. Теперь в нем качаются другие. А в их распоряжении восьмиметровая кухня с хитрыми подсветками, удобным диванчиком и специальной расписной деревянной сигаретницей. Еще пару лет назад мани с Глебом казалось, что без камина они не смогут жить, отдыхать, мечтать. Оказалось, могут. И что удивительно, уже через месяц после очередного переезда Именно кухня принимала образ латышского уголка отдыха. Но как? Ведь из родного дома они стартовали неожиданно, с двумя чемоданами. А здесь, откуда ни возьмись, появились и плетенные корзины, и уютный диванчик, и художественно оформленное окно. Маня вчера обозвала их семейство переезжими свахами. Едва обустроились уже в третьей гарнизонной квартире, как появился сын бывшего гарнизонного чекиста, и предложил купить в рассрочку родительскую трехкомнатную квартиру. Переезжать недалеко, со второго на первый этаж. Но это опять ремонт, обустройство. Хотя все хлопоты перечеркивает перспектива, наконец, поселиться в собственном жилье. Словом оценив все «за» и «против», Маня уже второй день в боевой готовности к новому переезду. Вот получат они ключи, подпишут договор, составят план и вперед. Квартирный вопрос опять стал главной темой их бесед. Но нельзя сказать, что они перестали обсуждать новости, шутить или предаваться воспоминаниям. Вот и сейчас, устроившись за столом, Глеб в деталях рассказывал свой сон. «Сторож, говоришь, в машине ждал», — задумчиво уточнила жена и бросила взгляд на часы. Стрелки показывали три двадцать. Они опять полуночничают. «Сон сном, но я испугался. Как будто у нас на базе Авдеевский укрепрайон» и мы с одним автоматом вдвоем против целой группы. Телевизор. Там бесконечно стреляют. Хоть не включай, — разгадала жена сон. Это точно. Помнишь, на хуторе три года жили без телевизора? И ничего, — напомнил Глеб жене. Там свои два телевизора они отключили и перенесли в гостевой домик. Новости, если надо, можно посмотреть в компьютере. А всякого рода развлекалки и фильмы – это пустая трата времени. А теперь вот снова пристрастились жить под телевизионным фоном. Оказывается, не слишком полезная привычка. Вместо отдыха во сне бои местного значения с людскими потерями. В нервной системе не объяснишь, что это всего лишь сон. А Колька вполне себе жив и здоров. Наверняка мерно дрыхнет у печки в своем деревенском доме. Послезавтра будет рассказывать во всех подробностях, чем кормил кур, сколько собрал яиц. Этот Колька забавный мужик. Из кожи вон лез, чтобы выучиться и переехать из деревни в Москву. Старался в школе, поступил в политех, получил диплом. Но распределение молодых специалистов в перестройку отменили. Однако деревенские ребята упрямые. Наш парень работу нашел почти по специальности. Женился, вырастил двоих детей, похоронил родителей. Дождался внуков. И оказалось, что в просторной квартире тесно и напряжено. Вот и вернулся Колька в родительский дом. Устроился в колхозе трактористом, а жена и дети стали приезжать к нему в гости, поесть свои картошечки, поклевать клубники и вообще подышать свежим воздухом и расслабиться. Семья восторгалась прелестями деревенской жизни, но неизменно возвращалась в душную суетную Москву, оставляя Николая дышать свежим воздухом в одиночестве. У Кольки больные ноги, однако он справляется и с курами, и с дровами, и даже трем соседкам-пенсионеркам помогает. Это летом в родной деревне кипит жизнь, а зимуют в деревне только четверо – Колька и три бабки. Они наперебой пекут пирожки, и Колька таскает их на дежурство. «Чем-то вы с этим Колькой похожи?» На шестом десятке вернулись в детство, заметила Маня. Она видела охранника только на снимках. Токмо волей пославшей нас сюда судьбы, прикинулся попом из двенадцати стульев глеб. Любит вас, похоже, судьба, откликнулась Маня. Представь нас сейчас в Латвии. По их телевизору талдычит, что Путин мертв. А нами правит двойник. Зимой опустеют магазины, и голодные москвичи ринутся громить продовольственные запасы ближайших деревень. Есть деревни и поближе наших. Хотя там теперь сплошь коттеджные поселки. Да и у нас особо продуктами не разживешься. В супермаркетах сплошь импорт. На твоей базе хранят бананы и собачий корм вместо картошки и капусты. — Знаешь, Акулькин колхоз закрыл сынок Патрушева. Вот деревня и опустела. А какое ведь крепкое хозяйство было. — Колхоз — это коллективная собственность. Ничей сынок без согласия хозяев закрыть его не может. — Оказалось, может. Один визит и всех племенных коров под нож. Я же тебе рассказывал. Маня помнит эту историю визита министра сельского хозяйства в передовой колхоз Ступинского района. Пресса его не освещала, зато народная молва историю распространила. Наверное, приукрасив и по традиции приврав. Мани помимо Глеба рассказывали о ней еще в местном магазине. Выглядело все так. Молодой франт в пальто и кожаных туфельках прибыл в колхоз с целым эскортом. Высокого гостя ждали, накрыли на всякий случай стол, приготовили хлеб-соль и самых красивых доярок нарядили в кокошники. В коровнике прибрались, насыпали буренком свежий силос. Гордость надо показывать министру во всей красе. В свое время завезли породу из Голландии. Пестовали, лелеяли, молоко по договорам отправляли прямо в Москву. Жил колхоз согласно новым капиталистическим временам. За свой счет строили коровники, закупали технику, распахивали поля, возили туда навоз. А весной засевали силосной кукурузой. Люди жили справно. Местные зарабатывали копейку в родном колхозе. И почему-то решили выразить благодарность за сытую и спокойную жизнь этому министру. Тут, важно отщипнув от коровая кусочек, деловито зашагал к коровникам. Рядом семенил председатель и сокрушался. Министр не старше его внука будет. А видишь, как дослужился? Внука-то мобилизовали на СВО, а этот целой отраслью рулит. Главастый, наверное, и грамотный. Едва перешагнули порог коровника, как гость сморщился и произнес. «Фу! Чем так воняет?» «Так коровы же!» — виновато пояснил председатель. Гость выскочил за ворота, прикрыв нос платком, и быстро попрощался. К накрытому столу даже не подошел. Слушать доклад про надои и смотреть фильмы о парадной жизни колхоза не стал. Юркнул в машину и был таков. А уже через неделю начались у колхоза сложности. В итоге хозяйство, налаженное за 70 лет, ликвидировали за три месяца. Племенных коров пустили под нож. Аксиниевцы потянулись на заработки в Москву. Они же и составили две трети штата плодовочной базы Малина. Колька открывал ворота, объезжал с поверкой территорию на велосипеде и страшно боялся потерять место. Начальник охраны знал об этом страхе деревенских и менял правила, несмотря на подписанные трудовые договора. Люди ворчали. «Поступает, как с крепостными» но терпели и работали. Приказано изменить графики, работать не сутки через трое, а сутки через двое. Подчинились. Полторы ставки, хоть и не сразу, но под давлением все же дали. А еще предложили не лениться и брать подработку, работать сутки через сутки. Мол, людей не хватает. Кто помоложе и посильнее ушли на фронт. А им ветеранам, значит, здесь придется держать предпринимательский фронт начальников. Колька шепотом поделился с глебом подслушанной информацией. На базе нехватка кадров сорок пять человек. Люди приходят на работу, а их не берут. Зато прибыль за ужесточенный месяц начальству понравилась. Целых двадцать с половиной миллионов. Охранник рассказывал и с ненавистью косился в сторону административного корпуса. Муж с женой закурили по новой сигарете. «Значит, Колька считает себя крепостным?» — задумчиво уточнила Маня. «Не считает, а сравнивает. И получается похоже. Уйти с работы не может». Живет недалеко, хозяйством обзавелся. Пенсионный возраст отодвинули так, что само звание пенсионер стало миражом. Они помолчали. — А ты тоже как крепостной? Глеб хмыкнул в ответ. Хмыкнула и Маня. Она-то знала, что в любой ситуации человек сам определяет свою роль не в характере Глеба подчиняться обстоятельствам. Незавидную должность мужа на данном этапе их жизни Маня воспринимает как каприз суженного. Многое за 18 лет их жизни за границей в стране изменилось. И теперь он через одноклассников, через жизнь знакомых в городке и поселке изучает страну. Когда только приехали, было ощущение полной зависимости. Доходы с канала снижались. Без свежих обзоров по ценам на авто с пробегом просмотры упали. Потом все утряслось. Сдали родительскую квартиру и приехали сюда. Война началась. И что странно, парни на фронт идут добровольно. Родители дома день и ночь за них переживают. Люди говорить и думать стали по-другому. Ждут. И не только победы на фронте, а еще и перемен здесь в тылу. Вот все кончится. Починят дороги, почистят пруды, приведут все в порядок, посадки, детские площадки. Охранники на базе тоже истово верят в перемены. Частников с базы выкинут. С какого перепугу они объявили себя хозяевами? Базу строил совхоз. А они документы оформили, камеры по периметру развесили и гребут прибыль. — А ты на это надеешься? — На себя, — ответил Глеб жене. Подумал и добавил. И на тебя. Будем писать свои книги. Потом лет через десять люди будут их читать и поймут, как наше поколение в эти времена геополитического урагана сохраняло дух и традиции страны, латало прорехи исторического полотна, проделанные вредителями в девяностые. Ладно, миссия, пора спать. Маня поднялась. Глеб обиженно насупился и остался сидеть, продолжая мысленно философствовать. «Человек живет надеждой», – рассуждал он. «Но думать, что с окончанием конфликта на Украине в страну вернется социализм со всеми его заманчивыми гарантиями – глупо. Выход один – следить за ситуацией, понимать ее и продолжать жить, не теряя самих себя». На днях Глеб застал кольку над айфоном. Он сидел на посту и напряженно листал контакты. «Кого бы еще с днем рождения комсомола поздравить?» Обратился он к Глебу, глядя как бы через него. Глеб выставил железнодорожный знак и теперь под дождем минут семь добирался до КПП, чтобы оставить в журнале соответствующую запись, а потом отправиться к себе, снять ботинки, Сменить промокшие носки и выпить горяченького чайку. И на пути задач, поставленных перед личным здоровьем, нарисовался Колька, который сидит в тепле и вяло размышляет, кому бы еще отправить поздравительную картинку. Ходорковскому пошли! С раздражением посоветовал Глеб и, хлюпая, сделал шаг к столу. Он уже потянулся к журналу, когда Колька радостно ахнул. «Точно! Он же московский комсомол перед перестройкой возглавлял! Блин, какой интересный жизненный путь! От идейного вождя и убежденного коммуниста ком в капитализм и сходу в олигархи!» Колька пропустил мимо ушей просьбу монтера выдать ему журнал и напряженно смотрел на бывшего одноклассника. Казалось, в его мозгу со скрипом запускаются заржавевшие шестеренки памяти. О том, как их в четвертом классе принимали в пионеры, а потом вечером они проникли на танцы в совхозный клуб. Тогда клуб разместили в бывшей Малинской церкви, предварительно сняв с купола крест. Новоиспеченные комсомольцы не считали кощунством отплясывать в храме, их воспитывали атеистами. Им внушали, что молодым в стране везде у нас дорога, а старикам везде у нас почет. А потом все поменялось, быстро и бесповоротно. Комсомольские вожаки превратились в самых удачливых приватизаторов. Взять хотя бы совхозную ремонтную базу, или вот эту, на которой Колька без всякого почета сидит в форме охранника, а Глеб подкладывает под вагоны железнодорожные башмаки. Получается, что в 90-е случилось системное комсомольское предательство. Как-то тихо и медленно произнес тогда Колька. «Получается, что я не дождусь от тебя журнала и простужусь из-за мокрых ног!» — откликнулся Глеб, не желая участвовать в аналитике Колькиного разлива. Тогда не стал, а сейчас вспомнил и его рассеянную физиономию, и себя в девяностые. Спать Глеб отправился уже на рассвете. Так он увеличил часы первого выходного дня. Что делать? Любил он ночные часы, когда в тишине и одиночестве можно было не спеша плыть на волнах своих мыслей. Вспоминать прошлое и размышлять о настоящем. Лет тридцать он существовал в режиме совы. За компом до рассвета, а сон днем до обеда. Теперь режим изменился, и по утрам, когда надо выезжать на работу, он чувствовал себя школьником, выставленным за дверь теплой и уютной квартиры, с ранцем за спиной. Раз уж вернулся в места своего детства, то и в детские ощущения приходится погружаться. Продолжение следует.